Александр Тарарёв, Юрий Тарарёв, Милкомеда, книга шестая, рубеж забвения, пролог. Милкомеда – супергалактика, образовавшаяся от слияния двух галактик – Андромеда и Млечный Путь. Нельзя сказать, что они столкнулись. Нет, именно слились. Танец слияния продолжался долго, миллиарды лет, а заключительным аккордом стало образование новой галактики Милкомеда. Учитывая, что расстояние между звездами огромное, обошлось без значительных разрушений и столкновений. Центры галактик, сверхмассивные черные дыры, стремились поглотить друг друга, но не в этот раз. Ведь черные дыры не сталкиваются, а сливаются, образуя еще более массивное тело. Таким образом, получился центр новой галактики, который можно считать супермассивным. В процессе слияния многие реликтовые звезды поглощались, некоторые разрушались. В целом ничего не изменилось, механика новой галактики оставалась такой же, как и у остальных галактик, с лишь разницей, что увеличилась скорость вращения звезд у черной дыры, образуя красивый светящийся нимб. В новой галактике перемешались многие звездные системы. В некоторых случаях изменился их состав. Какие-то планеты выкинуло из системы, в других, наоборот, добавились. А где-то системы объединились или столкнулись. Но пришло время, и танец жизни со смертью закончился. Супергалактика нашла равновесие и величаво вращалась среди других галактик Вселенной. Подтягивая к себе местную группу галактик поменьше, и бросая гравитационное приглашение на новый танец с другой супергалактикой, расположенной на колоссальном расстоянии от нее. Новый танец продлится минимум 12 миллиардов лет и закончится так же, как и предыдущий. А возможно, и не закончится. Возможно, вмешается третья сила и разрушит наметившуюся гармонию. В таком случае все может закончиться катастрофой. Что такое катастрофа в космосе? В этом нет ничего особенного. Это происходит со Вселенной постоянно. Столкновения, взрывы звезд, образование квазаров. Вселенная заполнена материей и энергией. Вселенная одновременно является и кладбищем, и яслями. Из разрушенных объектов образуются новые. Энергия от взрывов звезд является источником для образования новых. Процесс бесконечен. Есть еще одна составляющая этого процесса. Составляющая, которая позволяет нам осмыслить все таинства Вселенной. Разум. Разум, который может быть заключен в самую причудливую обертку. Так произошло и в супергалактике Мелкомеда. Разумные цивилизации двух галактик перемешались и учились жить по соседству притираясь и налаживая контакты. Тормы пытались занять новые территории, Салем распространить свое влияние на все цивилизации, Кварты старались обособиться, Суммы развивались в русле цивилизации Салем. Воинственные Больфы становились незаменимым ресурсом для десантных операций. Но ситуация складывалась непростая. Объявилась еще одна древняя цивилизация – Оры которые попали в поле зрения королевы цивилизации Тормов. Интрига разворачивалась очень быстро и грозила закончиться трагически.